Глава двадцать третья. Люсиль так интересно рассказывала об увиденных бытовых големах, что я пожалела, что пропустила соревнования. Оказывается, там участвовал наш одногруппник и не просто участвовал, а занял второе место. «Ничего себе!» – восхитилась я. «Мы попали в одну группу с гением. Это кто у нас такой талантливый?» Франсуа Марсо. Я нахмурила лоб в попытках вспомнить, кто это, и подруга пояснила. Невысокий такой, плотный, у него еще шрам, не до конца долеченный на щеке. На взгляд Люсиль шрамы, особенно от повреждений магией, придавали мужскому облику некоторую завершенность. Поэтому в ее голосе прозвучала восторженность, которую я не разделяла. Шрам указывал, что одногруппник не чурался опасных экспериментов, к которым относился без должной ответственности. А это значит, что на практических занятиях нужно и самой держаться от него подальше или усилий удерживать. А также не забывать еще отгораживаться заклинаниями, потому что нашим обликом для завершенности лишние шрамы не нужны. Конечно, у меня замечательные защитные артефакты Декибо, но не факт, что защитные артефакты семьи Марсо хуже. Постой, Марсо же одна из двух крупных фирм по производству бытовых големов. Ну да, да. Это его семья, понятно тогда, разочарованно протянула я. Странно, что он первое место не занял с такими-то родственниками. Поди выбрали лучшего голема на фирме и выдали за его творение. Ты что, удивилась, Люси? Там же проверяют. Сделал ли сам? Чужую работу не выставишь. Всё равно использовал опыт семьи. Шарль говорил, оригинальная модель. Шарль, конечно, их всех лично проверил, пробурчала я. Каждого на производстве «Марсо» прощупал и вынес вердикт. Голем Франсуа уникальный. Шарли же в Шамборе – главнейший специалист по големам. «Николь, ты чего?» – удивилась Люсиль. «Ты так обиделась за Антуана? Так он сам виноват. Ой, да при чем здесь Антуан? Ты еще про Вивиану вспомни. Она подловила меня с Бернаром и устроила показательное выступление с закатыванием глаз и заламыванием рук». Я зло фыркнула, вспоминая, как её несло, а потом без свидетелей опять пеняла, что моё поведение не соответствует семье, которая собирается породниться с правищей. Люсиль прыснула. Мания Вивианы была у нас постоянным поводом для шуток. Даже жалко будет её потерять, когда принц наконец женится на Саланж, и Вивиане придётся признать поражение. Как думаешь, что она устроит на свадьбе? спросила подруга. Думаю, что её туда не допустят. Не идиоты же в дворцовой службе безопасности. Она везде с загадочным видом повторяет, что свадьбе не быть, значит, точно что-то задумала. А кому нужны неприятности на королевской свадьбе? Но не пригласить Альвендуа не могут. Это скандал. Леди Нинги скандалов избегают. Люсиль зевнула, но продолжала строить предположения, даже лёжа в кровати с закрытыми глазами. Слова становились всё невнятнее и невнятнее. пока не сменились мерным посапыванием. Меня проблемы Вивианы волновали еще меньше. И если я не заснула раньше, то лишь потому, что размышляла, не упустила ли сегодня шанс признаться Бернару. Но как объяснять, почему не расторгаю помолвку прямо сейчас? Тайна-то не моя, хотя вынужденная помолвка чем дальше, тем сильнее была в тягость. Антуан меня и до цветений не слишком привлекал, а уж после этого некрасивого скандала, что он... Что Вивиана вызывали лишь раздражение. И если бы не необходимость помогать Франциску, я бы с большим удовольствием прекратила с ними всякие отношения. Но Франциск, но необходимость помочь Шамбору. Я уже почти уснула, как заметила в углу знакомое призрачное мельтешение. Надо же, уже договор не договор. Быстро же его величество забывает обо всём, что не несёт определённую выгоду. Призраком ночью в этой комнате делать нечего, возмутилась я, насколько получилось сделать это шёпотом. Иначе я посчитаю себя свободной от всех обязательств. Прости, дорогая, я уже ухожу, прошелестел незнакомый женский голос. Не доверяй ему. От неожиданности я подпрыгнула на кровати, но успела лишь увидеть кусок призрачной юбки, уходящей в стену. Леди в белом Одна из знаменитостей академии. Жан-Филип говорил, что её мало кому удаётся увидеть, а появляется она лишь тогда, когда хочет предупредить о чём-то важном. О чём-то важном? "Леди, постойте!" вскрикнула я, уже не думая о том, чтобы не разбудить Люсиль. Кому не доверять? Но где там? Юбка окончательно ушла в стену, хотя я успела подскочить и даже попыталась за неё ухватиться. Ну как можно ухватиться за то, чего нет? А чего осталось только видимость? Впервые пожалела, что заклинание отгоняющее призраков выучила, а вот привлекающее нет. Но кто знал, что понадобится? В расстройстве я выглянула в коридор. Вдруг леди, пройдя через соседние комнаты, появится там. Высматривала я долго, Так долго, что в конце коридора наконец замаячил силуэт, но он был совсем не призрачный и даже вовсе мужской. Пришлось признать поражение и отправиться в кровать, размышляя, кого имела в виду леди, призывая не доверять. Список получился солидный, от кузена и дяди Жирара до Франциска. Так я и уснула, перебирая имена и добавляя к ним всё новые и новые. Леди в белом, и ты меня не разбудила. Первым делом возмутилась Люсиль, когда я попыталась с ней посоветоваться. Строго говоря, я для этого сделала всё, проворчала я. Так вопило, что странно, что не только ты не проснулась, но и из соседних комнат не прибежали. Это как раз не странно, отмахнулась подруга. Пьер-Луи сказал, что на нашей комнате стоит полог тишины. Пожалуй, известие не порадовало. Если кто-то не хочет чтобы из нашей комнаты доносились шумы, значит, этот кто-то подозревает, что шумы отсюда могут доноситься слишком специфические». «Откуда?» «То есть ты тоже не ставила?» «Я на комнату не сумею. А Пьер Луи не сказал, свежие чары или нет?» «Свежие», — подтвердила мои опасения Люси. «Может, Жан-Филипп поставил? Или моя мама?» «Чтобы мы высыпались?» Я пожала плечами. Вариантов было множество. «Я не знаю, вплоть до того, что поставила Вивиана, чтобы иметь возможность вопить в нашей комнате всласть и не прерываться возмущением соседей. Но ей вообще не свойственно переживать о ком-то, кроме себя. Сама я склонялась к тому, что поставил Шарль перед тем, как идти со мной в проход спасать Франциско. Пожалуй, надо будет уточнить при встрече и поставить охранники на комнату. С подозрительными пологами никакие предосторожности не лишние. И тогда получается, что я не проснулась потому, что не должна была ничего видеть, предположила Люсиль. Потому что слова были предназначены только тебе? Подруга до нельзя расстроилась, что не удалось увидеть местную достопримечательность. Ее физиономия живо отражала все внутренние страдания, а именно – Стоило ли вообще поступать в академию, если всё самое интересное проходит мимо? И почему все призраки меня игнорируют? Осталось только выяснить, о ком говорила леди? О ком-то из академии, уверенно решила Люсиль. И не обязательно знакомым, может, она как раз хотела предупредить о ком-то, с кем вот-вот столкнёшься. Кто покажется достойным доверия, а на деле вовсе нет. И вообще, я не исключаю вероятности, что она говорила сама с собой, то есть к тебе её слова не относились. Но она же извинялась передо мной, напомнила я. Сначала извинилась перед тобой, потом предупредила другую, Нариту, высунувшись к ней в комнату. При действующем полуге я бы не слышала, говоря она в другой комнате. Может, этот полуг не распространяется на призраков? Но говорила Люсиль так из вредности, сама не веря своим словам. Все же не так обидно, если уже второй призрак обошел вниманием не только тебя, но и другого. Но я теперь сама засомневалась, что слова о леди в белом относились ко мне. Что ей стоило выйти на мои просьбы и повторить? Так нет, ушла с концами. Может, и правду говорила кому-то другому. Но не доверять решила на всякий случай всем. И кого уже знаю, и с кем только познакомлюсь. Новый подозреваемый не заставил себя ждать. Первую лекцию... порастительным ингредиентам ввёл метр кармье, тот самый, кто пытался не допустить дуэли Антуана и Шарля столь успешно, что мы его жениха потребовалось успокаивать специальным преподавательским заклинанием. Меня он тоже узнал и попросил задержаться после лекции. Задержались не только я и Люсиль, но и добрая половина группы. Думаю, совсем не в знак поддержки, а из чистого любопытства. Леди де Кибо сказал кармье сразу, как поставил полыг, не позволяющий одногруппникам услышать, о чём мы говорим. Конечно, вражда между Буле и Альвендоа имеет давнюю историю, но будет лучше, если вы её не станете подогревать. Я не собираюсь. Иной раз леди, желающие вызвать ревность любимого, идут на весьма серьёзные нарушения, продолжил он, словно я ничего не говорила. И если это происходит в академии, то последствия приходится разгребать нам, преподавателям. Я не собираюсь вызывать ревность Антуана, чуть раздражённо заверила я Кармье. Тогда я попросил бы вас как можно меньше контактировать с Буле. Мы с ним почти не пересекаемся, немного погрешила я против истины. Конечно, у нас есть общие знакомые, с этим ничего не поделать. Я, например, довольный франциск словно высверлился из пола но когда мы со мной закончим огонёк можешь запросто отказаться от общения что с антуаном что с шарлем хм а не о нём ли говорила леди может ей как раз ближе всего призраки а не обитающие в академии люди и где франциск пропадал всю ночь не мог же он всё это время торчать у шарля может он как раз сговаривался с противниками до кибо чувствуя, как паранойя захватывает, я ничегошеньки не могла с ней сделать, а главное не хотела. В таком случае, леди Докибо, я попросил бы вас сразу сообщать мне о планируемых вашим женихом противоправных действиях, не доводя их до целителей. Судя по мелькнувшей ехидной улыбочке, собирался он говорить о садоводстве, но в конце решил смягчить слова. Но разозлила меня не это. сообщать вам вы просите, чтобы я доносила о словах Антуана? Вовсе нет, ответил он довольно раздражённо. Я лишь прошу вас, если в следующий раз вы узнаете о том, что Альвин Дуа собирается расправиться с противником, вы сообщите мне, а не устроите новую бессмысленную сцену перед защитным куполом. Он чуть прищурился, и я поняла, что наш разговор с Антуаном стал достоянием, если не всей академии. то преподавательской её части точно. Уверяю вас, я не стану использовать эти сведения во вред кому-либо. Вы мне доверяете? Я хотела ответить резким нет, но вовремя вспомнила предупреждение леди. Может, она как раз про него и говорила? Орк бы побрал эти невнятные предупреждения, сделанные непонятно кому. Я вас совсем не знаю, чтобы доверять, уклонИлась я от прямого ответа. И правильно, огонёк, нечего доверять кому попало. Ишь, хитрец нашёлся. Пода и ему на подносике всё, что можно и что нельзя. Требуй ответной услуги, но не слишком наглей. Тебе и ему ещё экзамен сдавать. О, кстати, можно как раз и договориться о сдаче экзамена досрочно и без лишних вопросов. Предложение Франциска удивило, но не настолько, чтобы озвучить его кормье. До экзамена ещё дожить нужно, а с такими советчиками под боком я рискую вылететь намного раньше. Рекомендую подумать над моими словами. Сухо бросил преподаватель и развеял порок. Серьёзно подумать. Надо же, а при первом впечатлении показался приличным и норм. Каким обманчивым оно бывает это первое впечатление. Остаток занятий прошёл мирно. Преподаватели в доверии не втирались. Франциск ни на какие противоправные действия не подбивал, да и вообще постоянно исчезал из зоны видимости, и я несколько успокоилась, ровно до того момента, когда на нас в столовой выскочила Вивиана. Подозрительно энергично выскочила, словно все дело в засаде и только нас и ждала. "Николь, ты мне доверяешь?" вкратчиво спросила она без всяких предисловий. Настолько выразительно спросила, что я сразу же засомневалась, что леди сказала ему, а не ей. Мало ли что могло привидеться почти заснувшей мне или прислышаться. "Смотря в чём", осторожно ответила я. "Полностью, как ты понимаешь, нельзя довериться никому". При этом я пожала руку Люсиль, намекая, что уж её это не касается. Люсиль это не Вивиана. Последней бы я не доверяла ни в каком случае. даже вздумывая на принести магическую клятву. Слова Франциска, что всё можно обойти, если знать как, накрепко засели у меня в голове, поскольку покойный монарх, похоже, и стал покойным, положившись на нерушимость клятвы придворного мага. Но Вивиана поняла не совсем то, что я сказала. Она чуть презрительно сощурилась на Люсиль и выдала. В самом деле, дело деликатное, чисто семейное, не для посторонних. Виньевр, твои уши тут лишние. У меня нет тайн от Люси. Хочешь сказать, что доверяешь ей больше, чем мне, больше, чем почти сестре? Вивиана гневно двинулась ко мне, выпятив грудь. Люсиль с трудом удержала чуть не вырвавшийся смешок и деликатно сообщила: "Николь, я тебя в коридоре подожду". Я бы и сама с удовольствием ушла в коридор от почти сестры, но пришлось остаться, чтобы узнать, в чём я должна ей доверять. "Николь, требуется твоя помощь. Убедившись, что поблизости нет ушей ни люсель, ни кого другого, заявила Вивиана. Ты единственная в нашей семье, кто может без подозрений пойти к Буле. Зачем мне вообще к нему подходить? Вот Вивиана попыталась сунуть мне в руки подозрительный артефакт, крошечный и плоский, размером с самую мелкую монетку. Но я предусмотрительно сцепила руки в замок и брать ничего не стала. Нужно прикоснуться к его голему, прилипнет само. Она захихикала, манерно прикрывая рот рукой. Никто ничего не заметит, уверяю тебя. Это непорядочно. Николь, не говори ерунды. С чего вдруг непорядочно? Разве я могу предложить что-то, затрагивающее честь семьи? возмутилась Вивиана. Антуан ещё не совсем восстановился после дуэли, на которой Буле применил подлый запрещённый приём, за который его даже не наказали, между прочим. Она зло фыркнула. Прикрепляя блокирующий артефакт, ты лишь уравниваешь шансы. Уравнивала бы сама. Я в прошлом году уравнивала. В этом твоя очередь. Не помню, чтобы я её занимала. Представляю, как в прошлом году Вивиана была разочарована. Столько сил для обеспечения брату первого места и впустую. Николь, я бы сделала это сама, раздражённо бросила Вивиана. Но в прошлом году я была немного неосторожна, меня не допустят к Голимубуле. А твоя подруга встречается с его другом. Ты про дюваля? Он просто нам вчера помог. «Занять места? Николь, никто не будет занимать места посторонним девушкам. Конечно, ты вчера несколько подпортила отношения с Буле, но это и к лучшему. Сегодня сделаешь вид, что пришла извиняться. Заодно повосхищаешься его големом, потрогаешь, и оп, артефакт уже на месте». Ни Вивиану, ни кого-нибудь из ее компании я вчера не заметила, но ее осведомленность указывала, что ей доложили, и не просто доложили, а в мельчайших деталях. Я не буду этого делать. Более того, Вивиана, меня уже просили рассказывать обо всех ваших нарушениях. Да, стоило немного преувеличить, чтобы посмотреть на враз растерявшее снисходительность лицо сестры Антуана. Поэтому я мстительно ее добила. Альвиндуа под преподавательским колпаком. Вам не удастся провернуть то, что получилось в прошлом году. Пусть Антуан готовится... к проигрышу